Глава десятая. Тесс простукивала стены в квартире Шона Митчелла, выискивая любые признаки пустоты. Она знала, что криминалисты не обнаружили на месте убийства ни фальшивых стен, ни секретных комнат, ни потайных коридоров. Но из этого следовало, что должен быть другой выход. Может, убийца Митчелла вступил в сговор со старушкой, проживающей внизу, и прорезал в полу что-то вроде люка, Черт, может, старушка с четвертого этажа сама прикончила Митчелла? Других версий у тех пока не было. Уже жалеешь, что впряглась? Тес вздрогнула при звуках речи с явным акцентом Ньюкасла. Резко обернувшись, она увидела позади женщину-криминалиста. Тес так увлеклась поисками путей отхода, что даже не заметила чужого присутствия. Она-то думала, что криминалисты закончили работу ещё вчера, ведь ей доложили «Квартира обследована». «Пожалуйста, не говори, что я тут наследила и все испортила», — взмолилась при себя Тесс. Поразительное невезение. За три года работая в детективном отделе, она умудрилась напортачить на первом же месте преступления которое ей поручили расследовать. «Приглась во что?» — спросила Тесс, гадая, видела ли криминалист, как инспектор трогала стены. Тесс не сомневалась, что она уже нарушила... «Все мыслимые запреты, черт возьми!» Криминалист пожала плечами и заправила прядь осветленных волос под маску. «В расследовании банального убийства...» «Банального?» — уточнила Тесса, уверенная, что ослышалась. «Я что-то упускаю». «Где вы углядели банальность?» «Убийца буквально растворился в воздухе». «Ага, банально растворился. Когда ты поймешь, как он это сделал, интерес пропадет. С аферами всегда так». Поэтому не торопись. — Не торопиться? — возмутилась Тесс. — С аферами всегда так. — Погодите. — Что за... Криминалист сняла маску, прикрывавшую рот, улыбнулась и подмигнула. — Скучала по мне? тес замерла. — Какого черта ты здесь делаешь? — Господи Иисусе! Если кто-то узнает, что ее сестра и мошенница побывала на месте убийства... Тесс нахмурился вне себя от ярости. Теперь ты блондинка? Тебе никто не говорил, что выдавать себя за полицейского преступления? О криминалистах точно никто не упоминал. Всегда нужно вникать в детали. Сара оглядела место происшествия. Значит, ты еще не разобралась с этим делом? Нет, и ты тоже, поэтому не притворяйся, что тебе все понятно. Зачем ты пришла, Сара? Тесс потерла глаза. Она сама виновата. Не следовало разыскивать Сару. Было глупо ожидать, что сестра останется в стороне. «У тебя есть информация, которая поможет найти убийцу?» — спросила Тесс. Она едва не упомянула рекламную листовку, найденную вчера среди писем, но сдержалась. Тесс не доверяла сестре в прошлом и не сомневалась в том, что Сара ни капельки не изменилась. Необходимо помнить, что Саре Джейкобс и ее семье верить нельзя. Сара выглядела озадаченной. «Я думала, тебе нужна помощь. «Поэтому ты обратился ко мне, верно?» Тесс вздохнула. Когда я спрашиваю людей, что им известно, они обычно просто сообщают мне информацию, а не являются без приглашения на место преступления. «Кстати, где ты взяла костюм?» «В таких обычно офисы дезинфицируют. Вы бы хоть что-то вышли на них, чтобы усложнить нам задачу?» «Но ближе к делу. Ты хочешь узнать, как убили засранца или нет?» Тесс покачала головой, всерьез сожалея о том, что втянула в дело сестру. Но Сара и так здесь, а криминалисты уже осмотрели квартиру. Какой вред могла причинить ее сестра? «Послушай», — сказала Тесс, стараясь придать голосу твердость, — «тебе нельзя здесь находиться. Я искала тебя, чтобы спросить, знаешь ли ты что-нибудь о смерти Митчелла, а не для того, чтобы ты выдавала себя за криминалиста и приходила сюда призвиться Пойми, наконец, это не игра, а настоящая жизнь в реальном мире. Ты имела в виду... Да, Сара, пожалуйста, помоги. Ладно, вздохнула тес Можешь осмотреться. Домовладелец приступает к уборке сегодня, так что другого шанса не будет. Отличное решение. Сара подняла ладонь в жесте «Дай пять», который Тесс проигнорировала, и девушка притворно надулась. Ладно, я поняла. К этому шагу мы пока не готовы. «Молчала бы лучше, а не то я передумаю», — буркнула Тесс. «Замет она, напарник?» «Ты мне не...» «Прости, шеф, я буду молчать и слушать. Нужно разобраться с твоим делом до семи. Я заказала на вечер доставку еды в Юбер-Идс». «Хватит нести чуша, напарники и шефи. Ты не участвуешь в расследовании. Твоя задача — быстро осмотреть квартиру». Кстати, она протянула руку к фотоаппарату, которым Сара щелкала, пока Тесс этого не заметила. Сара вздохнула и отдала камеру. Все равно она вынула карту памяти минут пять назад. «Что ты сможешь мне рассказать?» — спросила Сара. Тесс колебалась. Она знала, что Сара и ее команда умеют хранить секреты. Поэтому вкратце изложила сведения, которыми располагала полиция. При упоминании об инициалах на корзине для бумаг Сара оживилась. «О, убийца оставил полиции тайное послание!» Тез закатила глаза. опять ты со своей чепухой из детективных романов. В реальной жизни убийцы не оставляют полиции сообщений на стенах. И уж точно не пишут ничего на корзинах для мусора. Но кто-то же написал. Сара вылезла из-под стола. Кстати, стол недавно двигали. Посмотри на вмятины от ножек на ковре. Когда стол вернули на место, то слегка промахнулись. Зачем кому-то понадобилось двигать стол? «Люди двигают мебель по куче причин, если, конечно, речь не о детективном романе», — вздохнула Тесс. «Может быть, Митчелл пылесосил?» Сара приподняла брови и театрально огляделась. «Ладно, пылесос тут явно ни при чем», — признала Тесс. «Но ты понимаешь, о чем я». В детективных романах сыщик замечает мелкую деталь и задается вопросом, что бы это значило. Но в моем мире полиция проводит анализ ДНК, ищет орудие убийства и опрашивает свидетелей вмятины на ковре из-за того, что кто-то на дюйм сдвинул стол. «Ладно, ладно, я поняла. Хорошо. Тебе нужно нечто существенное, но я все же возьму стол на заметку. Как хочешь. Балкон осматривать будешь? Да, отведи меня к месту убийства». В свое время плитка на балконе, наверное, была белой, но сейчас в это верялась с трудом, потому что ее покрывал толстый слой грязи, которая успела высохнуть, уничтожив следы и отпечатки. Только узкая дорожка, ведущая к краю, выглядела немного чище. В дальнем от двери углу лежал на боку старый керамический горшок для цветов. Больше на балконе ничего не было. Сара перегнулась через ограждение. «Здесь болтается кусок водосточной трубы», заметила она, забираясь на тонкие перила. «Похоже, ее кто-то перерезал». «Господи, Сара, слезай!» тес быстро подошла к сестре, посмотрела, куда та указывала и вцепилась в костюм криминалиста. «Мы взяли пробы ДНК и сняли отпечатки пальцев, как обычно, и ничего не нашли. Кроме сломанной трубы», возразила Сара. Ее нога слегка подкосилась, и у тес ёкнуло сердце. «Трубу могли сломать давным-давно, учитывая состояние квартиры. Слезай!» Сара указала на пол. «Не намекай на лужу, а труба изогнута так, что вода стекала бы на балкон. Тут было бы мокро, и грязь бы не высохла. Когда в Брайтоне шел сильный дождь? Тесс задумалась. Кажется, в прошлый четверг. Какая разница? Боже, пожалуйста, слезай с перил. Ладно. Подвинь сюда цветочный горшок, сказала Сара. Она спрыгнула на пол и перевернула керамический горшок, который принесла Тесс. Тот оказался достаточно высоким, чтобы, встав на его дно, дотянуться до сломанной трубы. «Дай телефон!» — попросила Сара, слегка отклоняясь назад в попытке сохранить равновесие. «Мне нужен фонарик и фотоаппарат!» Тесс включила на смартфоне фонарик. «Не урони!» — предупредила она, протягивая сестре телефон. Сара навела камеру на обломок трубы, несколько раз нажала кнопку спуска затвора и вернула смартфон. Затем спрыгнула с цветочного горшка, Снова забрала телефон и принялась рассматривать фотографии, увеличивая изображение и поднося экран к лицу. Внезапно она выпрямилась. «Вы проверяли пожарную лестницу?» «Проверили, но без толку К ней ведет коридор, по которому, как мы знаем, никто не ходил, если верить камерам». «Так что с трубой?» «Ее кто-то сломал. Как будто бы специально, хотя я не понимаю, зачем». Но ты ведь сама говорила, что не нужно во всем видеть зацепки. Похоже, есть только один очевидный способ войти в квартиру и выйти. Через дверь. Тесс постаралась скрыть нетерпение в голосе. Думаешь, я выслеживала тебя по всему Брайтону, не убедившись, что убийца не вышел через чертову дверь? Это исключено. Вовсе нет, улыбнулась Сара. Вообще-то я готова поспорить на половину выручки от следующей аферы, что преступник воспользовался именно дверью. Тесс подняла брови. Ого, мне достанется половинка старого айфона. Блеск. Покажешь, как убийца это сделал? Мне понадобится доступ к системе видеонаблюдения. Зачем? Я же говорила, что мы просмотрели. Да, но вы не знали, что искать. Тесс с трудом подавила рычание. Как могла она позабыть несносный характер Сары Джейкобс? Или способность девушки выводить старшую... «Сестру из себя появилась только сейчас, когда судьба расставила их по разные стороны баррикад?» Тесс знала, что не должна впутывать в расследование сестру. «Саре и ее семье нельзя доверять», твердила про себя Тесс, словно заевшая пластинка. «Но что, если Сара сможет разобраться в запутанном деле?» «Она умна. Сара была экспертом по фокусам и обману еще 15 лет назад. Если она поймет, как убийце удалось скрыться», чтобы повысить шансы тесс раскрыть дело и спасти свою карьеру. Сара тем временем восприняла молчание сестры как согласие и сняла костюм криминалиста. «Мы сможем заехать в библиотеку по пути в отделение?» — спросила она. Тесс вскинула брови. «Книги просрочены. Такова жизнь закоренелого преступника. Мне нравится ходить по острию». На улице перед многоквартирным домом, в нескольких шагах от газона, Где обнаружили тело Шона Митчелла, Сара улучшила момент, как Атесс разговаривала по телефону и набрала знакомый номер. Дело выглядело как идеальная головоломка. Полностью изолированная квартира с единственной дверью в коридор, где висят камеры. Небольшого зеркала, благоразумно установленного, чтобы в нем отражался противоположный конец коридора. Ни через который можно просунуть и быстро убрать длинный клинок. Слишком высоко, чтобы спрыгнуть с балкона и слишком низко, чтобы забраться на крышу. Змеи по вентиляционной шахте никто не спускал. Имеется парень, которому человек невидимко перерезал горло от уха до уха, а потом сбросил жертву с балкона. Подобное мог провернуть только Фрэнк. Сара пока не обнаружила ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть версию о причастности отца, хотя девушка никак не могла понять, зачем ему было заходить так далеко. Уэсс «Мне нужна помощь. Я оставлю карту памяти в библиотеке в книге «Ведьмина логова» Диксона кара Забери ее и спрячь в одном из наших тайников». Уэс был, как всегда, невозмутим. Ничто не могло выбить парня из колеи. Сара ни разу не видела на его лице проявлений каких-либо чувств, кроме легкого раздражения, если Брандмауэр упрямо не поддавался взлому. «Все в порядке?» «Да, конечно». Сара знала, что позже у парня возникнут вопросы, но он выполнит просьбу. Они с Уэссом занимались темными делишками втайне от взрослых и создали целую сеть секретных закладок, разбросанных по всему Брайтону, на случай, если понадобится что-то передать друг другу без ведома Фрэнка и Мака. Но друзей объединял уговор — ничего не скрывать. И теперь Сара рисковала нарушить правила. «Окей, спрячу близнецов». «Спасибо!» Сара помахала Тесс, которая закончила разговор и ждала на другой стороне улицы, постукивая по циферблату наручных часов. Сара пришла в квартиру Митчелла пешком, и сестры собирались вернуться в отделение полиции на машине Тесс, заехав в библиотеку. «Мне пора». «Угу», — голос Уэса звучал неуверенно. «Напомнить тебе об осторожности или типа того?» Сара улыбнулась. «Да, если хочешь». Именно так поступил бы Мак. Тогда будь осторожна. Если твой отец выяснит, что ты затеяла, я ни при чем. Я понятия не имею, что происходит. Так и есть, подтвердила Сара. Все же я почему-то уверен, что Фрэнк был бы против.